Глава третья. Восстание. В первых числах марта 1919 года в соседний с Плешаковым хутор Кривской прибыл красноармейский карательный отряд. Начались обыски. Были арестованы в качестве заложников пятеро старых казаков. Из Кривского большевики направились в Плешаков, имея уже список подозреваемых, подлежавших аресту. В те же дни в Шолоховском романе Гришке Мелихова прятавшемуся от вездесущего штокмана, казаки рассказали новости. В Еландской первым поднялся Красноярский хутор. Позавчера 20 иландских комонов пошли на Кривской и Пришаковский арестовать казаков, а красноярские прослыхали такое дело, собрались и решили, да кель мы будем терпеть смывание, отцов наших забирают, доберутся и до нас, сделай коней, пойдем отобьем арестованных. Собрались человек 15, все ухи, ребята. Повел их боевой казачишка Атланов. Реальное историческое лицо, и в целом монолог в романе соответствует исторической правде. Винтовок у них только две, у кого шашка, у кого пика, а иной с дрючком. Через дон прискакали на плешаков, коммуны у Мельникова на базу отдыхают. Кинулись красноярцы на баз в атаку, в конном строю, абасто обнесенной каменной огорожей. Они напхнулись да назад. Комуняки убили у них одного казака Царствием Небесное, вдарили в догон, он с лошади сорвался и завис на плетне. Принесли его Пришаковские казаки к станишным конюшням, а у него у Любушки в руке плетка застыла, ну и пошло рвать. На этой паре и конец подошел советской власти, ну и ее гребеной матери. Все описанное происходило с Шолоховым по соседству. Но даже не это самое интересное: здесь стоится куда более глубокий перехлест сюжета романа и действительности. Рассмотрим этот сюжет поэтапно. В романе. Понимая, что каратели могут прийти к нему, Петр Мелихов отправляется к члену Ривкома Якову Фамину. Мелихов, как мы понимаем, персонаж выдуманный, а упоминавшийся нами Фамин напротив реальный. Задобрив Фамина подарками, Мелихов просит в случае обысков обойти его стороной. Фамин обещает Петру, что его не тронут. Фамин держит слово. Когда в татарском позаранее заранее заготовленному списку начинаются аресты контрреволюционно настроенных казаков и бывших офицеров, Петра Мелехова обходит стороной. Григорий на тот момент в татарском отсутствует. Председатель Вешенского ревкома Яков Фомин, как мы уже говорили, происходил из хутора Рубежного, располагавшегося неподалеку от Плешакова и был там частым гостем. Есть все основания предполагать, что сюжет с визитом Петра Мелехова к Фомину калька с реальных событий, когда Павел Дроздов ездил к реальному Фомину с подарками, прося защиты. Шолоховы всю эту историю так или иначе знали. Нагренувшие в Плешаков красноармейцы Дроздовых не тронули, этой фамилии не было в списке. Далее события романные и реальные снова друг друга дублируют. Встревоженные арестом стариков в соседних хуторах, и уже получившие известие о восстании в Вешенской, пляшаковские казаки решили заранее выкурить местных большевиков, остановившихся в Плешакове. Шолохов прямо называет в романе «Хозяина куреня, где они стали», у Мельникова на базу. У тех самых Мельниковых, напомним, Шолоховы снимали половину куреня до того, как переехали к Дроздовым. И тот же Мельников продал дом Ивану Алексеевичу Сердинову, машинисту, работавшему на мельнице Шолоховского отца и ставшему председателем местного ревкома. То есть большевики, что логично, стояли в бывшем мельниковском доме у Сердинова. Красноармейцы и принимавшие их Сердинов отступили в Еландскую, но и там уже полыхало восстание. На следующий день из казаков Кривского и Плешакова была сформирована повстанческая сотня – Ее командиром выбрали Павла Дроздова, а брат его Алексей стал его подчиненным. В Тихом Доне сотню повстанцев возглавляет Харунджи Петр Мелихов, а его брат Григорий идет к нему в подчинение. Когда много лет спустя в Плешаков приедут вешенские учителя и поинтересуются у старожилов о прототипах шолоховского романа, Иван Алексеевич Алексеев из Старых Казаков воскликнет насмешливо, что за чудаки люди очевидного не знают, Какие Мелиховы! Это ж Дроздовы, ребята! Алексей, Павло, а Дарья, Петрова, жена, это Марья, Мария Андреяновна. Командование Южного фронта Красной армии выдвинуло в район хуторов Еландской станицы 5-й Заамурский конный полк в 500 сабель. Следом подошли 204-й Сердобский пехотный полк и три заградительных отряда. 18 марта 1919 года Возле хутора Кривского красноармейцы за Амурского полка схлестнулись с повстанцами. Победу одержали красные. В бою погибло около 80 казаков. Тем временем под Плешаковым в бой с повстанцами вступил 204-й Сердобский пехотный полк. Схватка переметнулась на улицы хутора. Шолоховы находились посреди всего этого. Носится кони, Кричат люди, развозят раненых, гам, лай, стрельба. В Тихом Доне две сотни казаков под командованием Петра Мелехова 6-го, а по новому стилю, 19-го марта, неподалеку от хутора Татарского, вступили в бой все с тем же Заамурским конным полком. Григорий Мелехов командовал в том бою полусотней двумя взводами. В самом начале боя он сказал Петру, что позицию тот выбрал не самую удачную. Петр отмахнулся. Григорий ушел с полусотни в тыл к Красным и отбил там часть обоза, порубив восемь красноармейцев, стоявших в охране. Одновременно дав крюк в десять верст, красные ударили в спину оставшимся на позиции казакам Петра Мелехова. Кому-то удалось спастись. Степан Астахов, муж Аксиньи, ухватившись проносившемуся мимо испуганному коню за хвост, избежал пленения. Петр Мелехов И еще одиннадцать казаков татарского хутора, включая Мартина Шмеля, спрятались в Яре. Им предложили сдаться. На вопрос, пощадят ли их, прозвучал ответ «Отпустим». Казаки выбрались, но поняли, что их обманули. Петр Мелехов попросил своего кума, большевика, бывшего работника моховской мельницы Ивана Алексеевича Котлерова, пощадить его. Тот не ответил «Петра убьют первым». Его в упор застрелит юношеский дружок Григория Мелехова, большевик Мишка Кошевой. Возвращаемся из романа в действительность. В тот же день, что и в романе, в трех верстах от Плешакова у Вилтова Яра красные столкнулись с повстанческой сотней Павла Дроздова. Как и Петр Мелехов, старший Дроздов допустил ошибку, не выставив дозоров, он угодил в полное окружение. Часть казаков сумела вырваться, в том числе и Алексей Дроздов. Павел Дроздов и с ним 25, по другим данным, 18 казаков, отступая, спрятались в Вилтовом Яру. Среди преследовавших их красноармейцев был Иван Алексеевич Сердинов, который местность знал досконально. Дроздовским казакам пообещали сохранить жизнь, они поверили. Павла Дроздова, как и Петра Мелихова, Заставили раздеться, чтобы не портить сносную одежду. Когда тот уже был в одном белье, в него дважды выстрелили в живот и в грудь. Остальных тут же перерубили. Но один из прятавшихся в Яру казаков, не поверив, что им сохранят жизнь, так и не вылез. Его не заметили и, свершив казнь, ушли. Он и сообщил позже все подробности. К ночи домой в Дроздовский Курень прибежал конь Павла. Несколько десятилетий спустя Михаил Шолохов редчайший случай обронит в разговоре, что был свидетелем того, как мертвого Павла Дроздова привезли домой. Из рассказа Шолохова «Прибегаю в дом, тишина, открыл дверь на кухню и вижу, лежит Павел на соломе возле пылающей печи, плечами подперев стену, согнув в колени ногу, а брат его, Алексей, поникший, сидит напротив. Тихий дон». Стояла на кухне выморочная тишина. Петро лежал на полу, странно маленький, будто сохшийся весь. У него заострился нос, пшеничные усы потемнели, а все лицо строго вытянулось, похорошело. Из-под завязок шаровар высовывались босые волосатые ноги. Он медленно оттаивал, под ним стояла лужица розоватой воды. И чем больше отходило промерзшее за ночь тело, Резче ощущался соленый запах крови и приторно-сладкий васильковый трупный дух. Руководство восставшими принял на себя бывший Харунджий Павел Назарьч Кудинов, участник Первой мировой, получивший за исключительное мужество четыре Георгиевских креста и две медали. Лето и осень 18 го он провоевал командиром пулеметной команды в Донской армии, заработав еще один орден а затем перешел на сторону Красных, став начальником военного отдела Вешенского исполкома. Ни одного Григория Мелехова так кружила судьба. Шолохов Кудинова видел своими глазами. В романе описал его так. «Был лишен высокомерия и офицерской заносчивости, обычно свойственной выскочкам. Он всегда скромно одевался, носил длинные в кружок подрезанные волосы, был сутуловатый и скороговорист». Сухощавое длинноносое лицо его казалось мужиковатым, неотличимым ничем. 12 марта новый окружной совет избрал его главнокомандующим повстанческой армией, в нее собралось около 15 тысяч казаков. 27 марта к восставшим с письмом обратился сам Лев Троцкий, глава Реввоенсовета. «Товарищи казаки, притаившаяся в ваших станицах кровожадная контрреволюция», Силою обмана толкнуло вас на безумное восстание против своих братьев, трудового народа, рабочих и крестьян, с целью восстановить свои помещичьи гнезда и наложить суровую барскую тиранию на только что освободившийся народ из-под иго самодержавной власти. Белые царские наемники толкнули вас на вооруженное восстание лишь для того, чтобы задушить революцию, а вместе с тем и пробудившуюся мысль трудящегося народа республики». «Помещикам нужна война, а нам мир и братство. Не желая проливать крови трудового казачества, я призываю вас немедленно сложить оружие перед солдатами Красной Армии. Всем сдавшимся гарантирую полную свободу как гражданам Советской России, а офицеры будут восстановлены в равных правах с офицерами Красной Армии. Вы должны знать, к чему поведет ваш мятеж и непокорность, «И какие будут последствия, если я прикажу солдатам народной армии подавить вас как врагов народа и революции?» Ответ в 24 часа. Но восставшие казаки уже не могли ничего изменить. Новочеркасск, до недавнего времени считавший верхнедонских казаков, бросивших фронт и пропустивших красноармейские части предателями, теперь обещал передать на поддержку восстания восстание 5 миллионов рублей – Довезли, впрочем, только 250 тысяч, остальные деньги исчезли бесследно. 24 апреля 1919 года Ленин телеграфировал члену РФС Южного фронта Григорию Яковлевичу Сокольникову «Нельзя ли обещать амнистию и этой ценой разоружить полностью?» Ленинское предложение было проигнорировано. Большевистское руководство на местах решила, что амнистии казаки уже не заслуживают. К маю в повстанческой армии было до 35 тысяч казаков. Три месяца длилось противостояние с красными. Казаки вполне успешно отражали на наступление 8-й и 9-й армии Красного Южного фронта. 7 июня 19 года повстанцы соединились с Донской армией Белых. В составе добровольческой армии сформировали 4 донских корпуса – Чью сторону в те месяцы и годы занимали Шолохово? Отец был хозяин кузни и мельницы. Самый зажиточный житель хутора Плешакова и окрестностей. Когда бы не бесконечная война, давно бы уже дом выстроил и в силу вошел. Что ж за невезение такое, длиной в целую жизнь? А Михаил, что он думал? Красные с одной стороны, белые с другой. Есть еще петлюровцы, есть махновцы и посередине казаки. Куда сердце его клонилось, за кем он смутно слышал главную правду? Ведь как угодно могла повернуться судьба его. Не хватило буквально года или двух, а то и его увлекло, утащило. Пошедший к белым, будущий великий русский писатель, тогда еще юноша Гайта Газданов, был 1903 года рождения. Пошедший в Красную Армию подросток Аркадий Голиков, впоследствии Гайдар, в 1904 родился. Газданов был на два года старше Шолохова, Гайдар на год. Этот срок оказался решающим. И Газданова, и Гайдара тоже носило по югам, одного по украинским, крымским, другого по кубанским. На вопрос, в какую армию ушел бы Шолохов, когда бы успел, есть простой ответ, он повторил бы Мелеховский путь. Сначала в Красную армию ушел бы, потом в Белую, потом снова в Красную. Сестра отца Ольга Михайловна в замужестве Сергина, та самая тетушка Михаила, что поселилась с Шолоховыми, когда овдовела и некоторое время жила с ними под одной крышей, и имела четверых сыновей. Их звали Александр, Иван, Валентин и Владимир. Когда разгорелась гражданская война, Валентин пошел к повстанцам, а Иван в Красную армию. Шолохов позже рассказывал, Выбьют красные и белых с хутора. Валентин заскакивает домой. Воды попил, не раздеваясь. Ничего, мать, не горюй. Сейчас всыплем этой контри, заживем по-новому, на коня и ходу. А мать в слезы, волосы на себе рвет. А через день таким же макаром Иван влетает. Был Валька под люка. Ну, попадется он мне. Ничего, погоди, мать, немного. Выбьем вот сволоту эту с нашего дона. Заживем по-старому а мать уже обпечь головой бьется. И так ведь ни раз, ни два. Григорий Мелехов становится командиром Первой повстанческой дивизии. Она атакует и гонит красные части. Действие Романа вновь на очередном круге возвращается в родную Шолоховскую станицу. В сумерках налетом забрали Каргинскую. Часть Лихачевского отряда с последними тремя орудиями и девятью пулеметами была взята в плен. Остальные красноармейцы вместе с Каргинским ревкомом успели хуторами бежать в направлении Боковской станицы. Всю ночь шел дождь. К утру заиграли лага и буераки, дороги стали непроездные, что не ложок ловушка. Напитанный водой снег проваливался до земли. Лошади стряли, люди падали от усталости. две сотни под командой Басковского-Хорунжева-Ермакова-Харлампия высланные Григорием для преследования отступающего противника, переловили в сплошных хуторах Латышевском и Веслогузовском около 30 отставших красноармейцев. Утром привели их в Каргинскую. Григорий стал на квартире в огромном доме местного богача Каргина. Здесь впервые на страницах романа появляется реальный участник событий Харлампии Васильевич Ермаков, уроженец хутора Антипова, «Вершинской станицы» и будущий собеседник Михаила Шолохова. Спустя несколько страниц снова. Станица Каргинская стала опорным пунктом для первой повстанческой дивизии. Григорий Мелехов, прекрасно учитывая стратегическую выгодность позиции под Каргинской, решил ни в коем случае ее не сдавать. Горы, тянувшиеся левобережьем реки Чира, были теми командными высотами, которые давали казакам прекрасную возможность обороняться – Внизу, по ту сторону Чира, лежала Каргинская, за ней на много верст мягким сувалком уходила на юг степь, кое-где перерезанная поперек балками и логами. На горе Григорий сам выбрал место установки трехорудийной батареи. Неподалеку был отличный наблюдательный пункт, господствовавший над местностью насыпной курган, прикрытый дубовым лесом и холмистыми складками. Бои шли под Каргинской каждый день. Красные обычно наступали с двух сторон, степью с юга, со стороны украинской слободы Астахова, и с востока, из станицы Боковской, продвигаясь вверх по Чиру, по сплошным хуторам. Казачьи цепи лежали в ста саженях за Каргинской, редко постреливая. Ожесточенный огонь красных почти всегда заставлял их отступать в станицу, а затем по крутым теклинам узких яров на гору. На ту самую гору, куда Миша в детстве ходил с любимой тетушкой Ольгой. Один сын, который теперь где-то под этой горой, быть может, воевал, а другой на гору отступал. Под Каргинской Мелехов красных победит и 147 погибших красноармейцев крючьями стащит в общую яму. Обуянный черным ощущением неправедной войны, Мелихов начинает пить – Запой с песельниками, бабами, суровым похмельем и новым хмельным разлетом Шолохов описывает с бесподобной силой. К полуночи выпили два ведра самогонки. Поели несчетно капусты и решили резать барана. Прохор ощупью поймал в катухе яркую перетоку, а Харлампий Ермаков тоже рубак не из последних шашкой отсек ей голову. Спустя несколько страниц вслед за Ермаковым появляется еще один персонаж, прошедший наискось сквозь шолоховскую жизнь. Сумевший сбежать во время восстания на хуторе татарском большевики Штокман Кашевой Иван Алексеевич Котлеров присоединяются к тому самому 204-му Сердобскому стрелковому полку, что, как мы помним, вел бои в Плешакове и в его окрестностях. Как-то раз Штокман разговорился с одним из казаков-староверов. Тот рассказал о своем отношении к большевикам. «Ваша власть справедливая, только вы трошки неправильно сделали. Чем же, — интересуется Штокман, — по-твоему, глупости наделали? Так? Каких же?» Казак отвечает. «Сам, небось, знаешь. Расстреливали людей. Нынче одного, завтра глядишь другого. Кому же интерес в своей очереди ждать?» «Быка ведут резать, он и то головой мотает. Вот, к примеру, в Букановской станице. Вон она виднеется, видишь, церковь ихняя. Гляди, куда кнутом указываю, видишь?» «Ну и рассказывают. Комиссар у них стоит с отрядом Малкин фамилия. Ну и что же он по справедливости обращается с народом?» «Вот расскажу за раз. Собирает с хуторов стариков, ведет их в хворост, вынает там из них души, телешит их допреж и хоронить не велит родным». А беда их не в том, что их станишными почетными судьями выбирали когда-то. А ты знаешь, какие из них судья? Один на силу свою фамилию распишет, а другой либо палец в чернилу обмакнет, либо хрест поставит. Такие судья только для виду бывал сидят. Вся его заслуга длинная борода, а он уж от старости и матню забывает застегивать. Какой с него спрос? Все одно, как с дитя малого, и вот этот Малкин чужими жизнями как бог распоряжается. Если перенестись из романа в действительность, то следует сообщить, начальник агентуры особого отдела 56-й строевой дивизии Иван Палч Малкин квартировал в станице Букановской в доме станичного атамана. Звали того атамана Петр Яковлевич Громославский, это тесть Шолохова, отец его будущей жены Марии Петровны. «Щеголеватый был, на день менял по две-три шинели, а то ходил весь в коже», таким запомнила Мария Петровна Малкина. Малкин сватался к будущей жене Шолохова, Петр Яковлевич ему отказал. Завязка для отдельной повести. Происходил Малкин из села Кузьминского Рязанского уезда. Родился в семье Плотника, окончил три класса церковно-приходской школы. Год рождения его 1899 то есть в 1919-м было ему всего 20 лет. Шолохов мог бы изменить его фамилию в романе, но не стал. И вот казак-старовер рассказывает дальше. Идет по плацу старик, ленек по уличному. Идет он с уздечкой на свое гумно, кобылу обратать и весть. А ему, ребята, шутейно и скажи, иди, Малкин тебя кличет. Ленек этот еретическим своим крестом перекрестился, они там все по новой вере живут, Шапку еще на плацу снял. Входит, трусится. Звали, говорит. А Малкин, как заиржет, в бока руками взялся. А, говорит, назвался грибом, полезай в кузов. Никто тебя не звал, а уж ежели пришел, быть посему, возьмите, товарищи, по третьей категории его. Но натурально взяли его и за раз же в хворост. Старуха ждать-пождать нету. Пошел дед и гинул. А он уж с уздечкой в царство небесное сиганул. А другого старика Митрофана с хутора Андреяновского увидал сам Малкин на улице, зазывает к себе, откуда, как по фамилии, и ржет. Иж, говорит, бороду распушил, как лисовин хвостяку. Очень уж ты на угодника Николая похож бородой. Мы, говорит, из тебя, из толстого Борова мыло наварим, по третьей категории его. У этого деда на грех борода действительно, как просиной веник. И расстреляли только за то, что бороду откахал, да в лихой час попался Малкину на глаза. Это не смывание над родом. Когда началось восстание, Малкин, уже не в романе, а в действительности, с отрядом в 60 человек ушел за хопер. Однако он вернется в Донскую область с частями Красной армии. Пути их с Шолоховым еще пересекутся.